Глава восьмая Алекс Второй и последний день полёта прошёл как-то мимо меня. Едва мы вынырнули из пространственного коридора, как с капитаном на связь вышла и Межгалактическая служба безопасности, и Маркус, и они занялись уточнением и согласованием разных вопросов а я, получив последние сводки, принялась еще раз пересматривать маршрут. Интуиция подсказывала, что лишним не будет, да и мне так гораздо спокойнее. Гар Тиара до момента, когда корабль пошел на посадку, я не видела, как и Диара. Только когда мы получили разрешение от космопорта, все члены команды оказались рядом, расселись в креслах. Дер покосился на меня, словно желал знать, что говорит моя интуиция, и я, чуть прислушавшись к ней, кивнула Ариату. «Все хорошо». Но расслабляться дер не стал и от Гартиара не отошел. В космопорту нас встречало безумно много народа, что было неудивительно. Гартиар — известная личность, и его согласие на присутствие на конференции много значило. Возле него сразу оказались четыре целителя, служба безопасности планеты и его коллеги. Шумно, суетливо. Гартиар всем приветливо улыбался, пожимал руки и не спешил покинуть космопорт. Когда приветствия закончились, он повернулся к Диару, и они отошли в сторону. О чем разговаривали, конечно, было не разобрать. Дер явно в чем-то целителя убеждал, но тот лишь качал головой и едва заметно улыбался. Сказал своему ученику что-то успокаивающее, а потом развернулся и спокойной легкой походкой пошел к ожидавшим его. Дер вернулся к остальной команде. Капитан в этот момент как раз набрал Маркуса и сообщил ему о благополучном завершении миссии. «Жду отчет от тебя и не ты к вечеру», — отозвался тот. Дер, Нара Александра, загляните ко мне в кабинет, как окажетесь в звездном ветре». «Будем через час», — ответил за нас Дер. Команда распрощалась прямо в космопорте, и мы с Диэром отправились на площадку для флайеров. Свободное есть вон там», — показала я. «Полетим на моем, если вы не возражаете, Алекс», — сказал Дер, разворачиваясь, ожидая реакции на свое предложение и смотря мне в глаза. Сейчас они у него были светло-голубые, безбрежные, как океан. Короткие волосы немного отросли, их взлохматил ветер, что только добавило мужчине привлекательности, хотя куда уж больше. Одна его сила, которая притягивала и завораживала, чего только стоило. "Ваш же разбился", напомнила я, наконец обретая дар речи. "Попросил Маркуса приобрести новый. Это гораздо удобнее, чем пользоваться общественным" Ответил он, подходя к абсолютно незнакомому черному флайеру с серебряными рощерками по обшивке. «Вполне в духе этого мужчины. Похоже, и финансы позволяют ему такую покупку. Тогда почему бы и нет?» Дир открыл дверцу, пропуская меня внутрь салона. Сам сел в соседнее кресло, активировал панель управления, находя нужные настройки и вводя координаты геоточки. «Несмотря на все ваши возможности и связи, это не отменяет проблем с обществом, да?» Не удержалась я и прикусила губу, понимая, что лезу ему в душу. «И напряг с друзьями, к примеру», — отозвался он. «Проще всего общаться с теми, кто тебя поймет. С теми, у кого способности на одном уровне с моими». Я на мгновение задумалась над его словами. Вспомнила, с какой осторожностью относилась ко мне команда, хоть и проявляла дружелюбие, но старалась держаться в стороне. А как бы среагировала Гиата, узнав, что мои способности выше среднего уровня я вздохнула всмотрелась в пейзаж за окнами, но мысли все равно возвращались к словам диара который уверенно вел флаер сдается и в личной жизни все не получится легко и просто особенно мне с невероятными способностями интуита я ведь буду чувствовать любую ложь одержать свои возможности в тайне от половинки и не планирую отношения должны основываться на доверии в звездный ветер мы прибыли к обеду Дер связался с Маркусом, предупредил, что мы отправимся перекусить, а потом заглянем к нему. В столовой оказалось многолюдно. Но как только мы вошли в зал, шум начал стихать. Суетящиеся возле голограммы меню Ариаты разбежались, оставляя пустое пространство. Чувствуя спиной напряженные взгляды, я быстро выбрала еду и замешкалась, решая присоединиться к Алисе и Каю, сидевшим за одним из столиков, или остаться с Дером и составить ему компанию. Мужчина же сам разрешил мое метание, подхватил свой поднос с едой и отправился за пустующий столик. За собой, конечно, не позвал, а навязываться мне не хотелось. Присела рядом с коллегами. Кажется, они искренне обрадовались моему возвращению. Слушая сплетни обо всем, что творилось в дни моего отсутствия, отвечала на их вопросы о поездке и всеми силами старалась не смотреть в сторону Диара. «Он не доставил проблем?» — шепотом уточнила Алиса. «Нет», — удивилась я. «К чему такой вопрос?» «Ну да, ты же не знаешь», — говорят, в одном из последних рейсов он заморозил всю команду и сам вел корабль. Я поперхнулась соком и закашлялась. Было даже закрытое судебное разбирательство, и Маркусу стоило больших усилий утрясти этот вопрос без потери репутации нашей фирмы. «Может, на подобное действие у Нардиара были свои причины», — заметила я не особо вере в услышанное. Теперь на меня весьма странно посмотрел Кай чуть склонив голову на бок, но так ничего и не сказал. «Он вообще был сегодня весьма молчаливым говорила в основном Алиса, явно соскучившись по общению со мной. «Ходили слухи», — как ни в чем не бывало, — продолжила она, «что все одаренные, те, у кого способности третьего уровня, имеют право влиять на людей. Вот уж не хотела бы я оказаться рядом с ними». Я с трудом удержалась от смешка. «Как хорошо, что твои способности всего второго уровня», — улыбнулась она и мне стало немного грустно. «А силу Нордер применял?» «Да, один раз». Спокойно отозвалась я, вспоминая, как он уверенно и смело действовал в тот момент, когда Гортиару стало плохо. И я скажу, что это было оправдано обстоятельствами. «О!» — выдала Алиса с горящими от любопытства глазами. Кай в этот момент отодвинул поднос, потянулся и поднялся. «Нас Эмма отпустила всего на полчаса. Новый проект горит. Пойдем работать». Позвал он, давая мне возможность избежать ненужных Олесиных вопросов, за что я была ему благодарна. Девушка охнула, осознав сказанное, подскочила, и они, попрощавшись, покинули столовую. Я допила сок и подождала у выхода Диара. Мы поднялись на последний уровень, где находился кабинет Маркуса. В коридорах царила тишина, гулким эхом отзывались наши шаги. Время от времени от Диара веяло холодом, но это ощущение стало почти привычным дир открыл дверь пропуская меня вперед рад вас видеть искренне улыбнулся маркус поздравляю с успешно завершенной миссией спасибо ответила я потому что дир промолчал сработались коротко уточнил он у меня но затем перевел взгляд на дира мы оба кивнули ну и прекрасно значит теперь спокойно буду отправлять вас в паре для выполнения разных заданий в голосе маркуса послышалось предвкушение а дир заметно напрягся По полу поползли ледяные узоры. В кабинете стало ощутимо холоднее. Нора Александра. Я посмотрел маршрут в заповеднике Ариаты. Он хорош, но... У наших заказчиков появились небольшие изменения. Нужно подправить. Займётесь этим сегодня? Конечно, кивнула я. Как с ним справитесь, можете быть свободны. Утверждать у кого-то нужно? Нет. Просто скините мне последний вариант справками на Лиар. Если возникнут какие-то вопросы, дам знать. На этом я с Наром Маркусом распрощалась, а Диар так и остался в его кабинете. Эмма разговаривала с кем-то Полиару, Кай и Алиса уткнулись в голограмму, параллельно что-то высчитывая и тихо споря о каких-то данных. «Мне сказали, в маршруте будут изменения. Какой-то новый транспорт бронировать нужно?» — уточнил Нат. «Пока не знаю. Мне Нар Маркус только что скинул информацию с замечаниями клиента», — ответила я. «Я тоже тогда жду». Добавила Гела, поправляя светлый локон. «Отели, конечно, забронированы, но...» «Поняла. Сажусь за работу», — улыбнулась я. Вдохнула поглубже, сосредоточилась и открыла созданный мною несколько дней назад маршрут с пометками. «Включить часовую прогулку на гипокампусах да еще и для детей?» Я озадаченно уставилась на голограмму и полезла смотреть всю нужную мне информацию. Водяная лошадь с рыбьим хвостом Невероятно быстрая, вполне себе дружелюбная, хотя неволи не выдерживает. Цвет зверя мог отличаться. Чаще всего попадались синие и голубые оттенки, но встречались и серебристые, первомутровые. Ее как зачарованная, рассматривала голограммы дивного зверя. Никогда таких вживую не видела. Осознав, что если включить прогулку на них в маршрут, то проблем уже не избежать, запросила подробную информацию у Кая о возможных опасностях поинтересовалась, в каких озерах, расположенных вблизи маршрута, гиппокампусы водятся, и, получив ответы, задачилась безопасностью. Эмма все еще была занята, и я решилась отправить вопрос Маркусу, который разрешил в случае сложности к нему обращаться. Получила восхитительный ответ. Дир будет сопровождать. То есть он гарант безопасности и, если что, подстрахует с гиппокампусами». Маршрут частично пришлось менять, а когда он был готов, я получила информацию с еще одной незначительной добавкой про состав группы и аллергию одного из гостей планеты на анатиры – ярко-желтые мелкие цветы, растущие в пределах проходящего маршрута. И пришлось все начинать снова, прокладывая более удобный маршрут, меняя места следования. Едва закончился рабочий день, как Кай и Алиса ушли, собираясь сходить в какой-то торговый центр и развлечься. Нат и Гелла чуть задержались в кабинете Эммы, согласовывая графики и сверяя цифры. Но ну и они вскоре отправились по домам, а следом покинула кабинет и глава транспортного отдела. Я осталась одна, загружая последние цифры и сверяя координаты мест. И вроде бы все сходилось, складывалось удачно, но... Вдохнула и прикрыла глаза. И интуиция буквально смела меня волной пронеслась по сделанному маршруту. В озере, где жили гиппокампусы, оказалось немало водоворотов. И если для самих зверей они безопасны, то для детей... Что же делать? Выбрать другое озеро, но они расположены достаточно далеко от маршрута, а время прогулки увеличивать нельзя, об этом Маркус предупредил. «Что не сходится?» Неожиданно раздался голос Диара, и я распахнула глаза. Он стоял неподалеку от моего стола, все в том же черно-серебряном комбинезоне, немного уставший, с едва заметными кругами под глазами. Ему бы явно не помешал отдых после использования способности. Я помялась, а потом решила, раз он сам намекает на помощь, отказываться не стоит. Открыла голограмму с картами озер, наложила на нее пролегающий маршрут. Единственное подходящее и удобное озеро, но небезопасное, водоворотов много. Он постоял несколько минут, подумал и подошел ближе, вглядываясь в мои расчеты и изображения. Быстро открыл дополнительные сводки, перепроверил данные, щелчком активировал другую голограмму, принимая за расчеты, которых я, признаться, не понимала. Закончил, еще раз все перепроверил. Могу использовать точечную заморозку. Скорость течения позволяет. «Превратите водовороты в куски льда» «Да. Думаю, путешествие по озеру с препятствиями будет еще интереснее. Там же дети?» «Трое», — заметила я, сверяясь с составом группы. «А с гипокампусами проблем не возникнет?» «Нет. Они очень дружелюбны, а детей вообще любят и всегда оберегают. Вы ни разу их не видели?» — поинтересовался Дир, сворачивая расчеты. «Нет. Ни на земле, ни на Дарнсе». Они не водятся, хотя, наверное, не стоит удивляться, в вашем заповеднике, учитывая события прошлого. Чего только не обнаружишь. Я внесла последние изменения в маршрут, еще раз прошлась по нему и скинула на Леар Маркусу. Дир все это время находился рядом, уходить даже не собирался. Я развернулась и почти уткнулась ему в грудь, непробиваемой, судя по всему, как скала. В прошлый раз я поцеловал вас, Алекс, потому что нуждался в тепле. «Сейчас же просто желаю этого. Позволите?» Голос у него звучал абсолютно ровно, словно мы говорили о погоде, и я вскинула на Диара глаза. Снова морозные, невероятно красивые. «Ваша прямолинейность убийственна», — сообщила честно. Он поднял руку, потянулся к моей щеке, но так и замер, не прикоснувшись. Я вздохнула, сделала шаг и нашла его губы сама — Шале от собственной смелости. Дир ответил осторожно и медленно, наслаждаясь каждым мгновением этого завораживающего, словно выплетенный на окне морозный узор поцелуя, в котором было столько жара и огня, его и удержать-то не получится. Я вдруг оказалась прижата к Диру, мои руки скользнули ему на плечи, а его запутались в моих волосах. Мы целовались с невероятной нежностью, словно боясь одним случайным движением разрушить возникшую между нами хрупкую связь. В какой-то момент я потеряла контроль над интуицией и нырнула в водоворот ощущений и чувств. Все во мне твердило, что этот мужчина опасен, но отказаться от него я уже не могла. Он притягивал, и что бы мне ни говорили, я знала, он хороший и невероятно чуткий, и вся его ранимость прячется за ледяной броней, которую он почти не снимает. — Алекс, вы самая странная женщина из всех, кого я знаю. — Именно поэтому я вам и нравлюсь, да, Диар? — А кто-то говорил, это моя прямота убийственна. Едва заметно усмехнулся он. Я не сдержал улыбки. Меня со страшной силой тянет к вам Алекс. — Вот что он от меня сейчас ждет? Ответного признания? так я и сама не разобралась в своих чувствах. дир мне нравился, однозначно, и даже не особо беспокоит его огромная сила. У самой же она не меньше, но, пожалуй, прошло слишком мало времени, а событий случилось столько. «Позволите подвести вас до дома?» — поинтересовался он, так и не дождавшись моего ответа. «Да». Внутри флайера было тепло и знакомо пахло морозной хвоей. Рядом с Диаром я чувствовала себя вполне уютно и защищенно и лишь на миг-то прикрыла глаза, пока мы поднимались в воздух, а очнулась от того, что кто-то бережно коснулся моего плеча. «Мы добрались», — мягко заметил Дер, и я очумело захлопала глазами. И как я умудрилась уснуть? Видимо, сказывалась бессонная тревожная ночь. Дер неожиданно резко открыл дверцу флайера, выпуская меня на крышу дома. Холодный ветер едва не сшиб с ног, и я тут же прикрыла плечи руками, поправила сумочку и, скрываясь от моросившего дождика, отправилась на нужный уровень. Дер последовал за мной и вскочил, как и я, на гравитационную платформу. Прощаться мы почему-то не стали. Едва я открыла дверь в квартиру, как сработал Лиар. «Ты совсем пропала!» — раздался веселый голос Геаты. «Рада тебя видеть и слышать!» — улыбнулась в ответ. «Ну, рассказывай давай. Первое задание прошло успешно?» «Более чем». «И?» Он сегодня меня поцеловал. «Правда?» «Вернее, я его». «Так, погоди, что-то я запуталась. Давай все сначала и по порядку». Сопротивляться расспросам подруги было бесполезно. Поэтому я забралась на диван, который тут же подстроился под меня. Еще одна разработка Энитейцев. И сдалась на ее милость. «Жаль, дома не было никаких продуктов на ужин. А обидала я весьма давно. Надо будет завтра обязательно этим заняться и запастись». Мы уже заканчивали разговор, когда раздался вызов, и мне сообщили о доставке еды. А Задачина ответила на него, точно зная, что ничего не заказывала. Но, увидев на контейнерах с едой, которой можно было накормить человек двадцать, не меньше, и Диара, удивилась еще больше. «Какой заботливый!» — восхитилась подруга. «Или он собирается к тебе на ужин?» я фыркнула написала диру на лиар сообщение с благодарностью и поинтересовалась сколько денег я ему должна за заказ в ответ получила пылающий гневом смайлик пока я пялилась на него все еще не веря что этот мужчина отправил мне именно такое да какой там я даже не подозревала что он знает о существовании смайликов подруга не выдержала и рассмеялась алекс наслаждайся он же от души я покосилась на гору еды И попрощавшись с подругой, принялась распаковывать контейнеры и расставлять еду на полке и в холодильник. Его пришлось чуть расширить и увеличить высоту, а также добавить функцию контроля сроков годности продуктов. Себе разогрела овощи и булочку с местными ягодами, по вкусу напоминающими вишню, но только ярко-зеленого цвета. Перед тем, как попробовать, запустила программу, проверяющую состав еды, чтобы точно знать, что у меня не будет аллергии или других неприятных последствий, но вскоре выяснила, что Дер предусмотрел и этот момент. Хм, неожиданная забота оказалась и впрямь безумно приятной. Пока я ужинала, то и дело улыбалась, а потом решительно подумала, что надо бы побаловать Диара утренним кофе собственного приготовления, как бы двусмысленно это ни звучало. На пробежку я выбралась затемно, и на свежем воздухе дышалось легко и свободно. Я пробежала весеннюю часть парка, встречая редких прохожих, свернула в летнюю зону. Она была самой популярной, и таких, как я, выбравшихся на пробежку, оказалось здесь немало. Увернувшись пару раз от столкновения, минуя дорожки, пробралась сквозь кусты в осеннюю часть парка и, поскользнувшись, упала, больно ударив ногу. Попыталась подняться, но сделать этого не удалось. Лодыжка жутко болела, на глаза навернулись слезы. Рядом никого не оказалось, и я, всхлипнув, попыталась позвать на помощь. В ответ, конечно, тишина. А потом неожиданно сработал вызов на Лиаре, высвечивая Диара. «Доброе!» — начал он, увидев меня, и тут же поинтересовался. «Что случилось? Вы где?» Поскользнулась на маленькой замерзшей луже. Упала и, кажется, сильно ударила лодыжку. Про царапину, которая зажила буквально на глазах, я говорить не стала. «Сейчас буду». Коротко отозвался Дир, сбрасывая вызов. Я еще раз всхлипнула. Если у меня быстрая регенерация, то почему лодыжка так сильно опухла и болит? Я все надеялась, что ушиб пройдет до появления Дира, Но этого не случилось. Отек лишь слегка спал, но не больше. Резкое движение за моей спиной, смазанное, едва различимое. И дер, одетый в светло-серый спортивный костюм и белую футболку, присел рядом, рассматривая мою ногу, но не прикасаясь к ней. «Позволите применить силу, чтобы уменьшить боль?» Кивнула, кусая губы. Мужчина, едва коснувшись, приложил ладонь к моей ноге, и я почувствовала холод, который сковал лодыжку. Оглядел место ушиба, потом кусты вокруг, набрал кого-то полиару. Дари, здравствуй!» «Кого на этот раз спасать?» поинтересовались там, отвечая на приветствие весьма нестандартно. На экране мелькнуло слегка заспанное лицо, и сам мужчина, черноволосый и зеленоглазый, тут же уставился на Диара, мгновенно став серьезным. Диар молча развернул голограмму и показал на меня. «О, понял. Что с ногой?» Подозреваю сильный ушиб и укол ерутой, хотя пореза от ее листьев я не вижу, но очень уж опухоль характерная. Да и возникло практически мгновенно. Будь даже у Алекс регенерация, не помогло бы. Процесс только замедлится. Хм, то есть просто так я уже не отделаюсь. Где вы находитесь? Парк возле моего дома. Думаю, доберемся до моей квартиры. Буду через четверть часа, отозвался дари отключаясь. Дир наклонился, замер надо мной. Чего вы ждете? Обхватывайте меня руками за плечи. Я смутилась, но выбора не было. Диар подхватил меня и быстрым шагом направился к дому. Нам оглядывались вслед, а, видя мою замороженную ногу, так и замирали, раступались и старались стать незаметными. Мы едва успели подняться в квартиру Диара, как появился Дарий, уже в белом халате с зеленой эмблемой какого-то растения, чемоданчиком в руках и едва скрывающий любопытство. «Алекс!» — представилась я, через силу улыбаясь. Он ободряюще кивнул. Дер, перестань стоять столбом. Принеси лучше плед, у нее губы от твоей заморозки посинели вон». Мужчина сорвался с места, и через минуту, пока целитель распаковывал свой чемоданчик, на мои плечи лег теплый плед из серебристой шерсти. Давно заметила этот цвет, Дер очень любит. «Так, что тут у нас?» Дарий запустил сканер и еще два каких-то неизвестных прибора, чуть удивленно приподнял брови. «Колючка и под кожей. Твоя догадка, Диар, была верна. Она блокирует даже врожденную способность к заживлению», — пояснил уже мне. «Сейчас будем доставать». Дари вколол мне обезболивающее и через минуту разрезал кожу, вытаскивая шип. Продезинфицировал, просветил сканером и приложил заживляющее лекарство. «Через четверть часа опухоль спадет. Лодыжка будет в порядке». «Шип задевал нерв, потому и была боль», — пояснил он. «Сколько я вам должна за помощь?» — поинтересовалась, поблагодарив целителя. «Счет пришлешь мне, и это не обсуждается». Тут же отрезал дир Я нахмурилась, и едва целитель, хитро поглядывая на нас, ушел, вдохнула поглубже, выдохнула. «Диар, вы ставите меня в неловкое положение!» Он обернулся неожиданно резко и по полу пополз мороз. «Смотрю, вы хотите, чтобы я поскользнулась снова?» Не утерпела я. И не стал стремительно таять, но вскоре пополз по стенам. «Счет я оплачу сама», — буркнула в ответ. У Диара сработал Лиар, и на голограмме высветился Маркус. «Ты где?» «Задерживаюсь, но скоро буду», — коротко ответил он. «Жду. Нужно уточнить кое-какие детали по маршруту. Время поджимает». Диар кивнул, отключил связь и, ни слова не говоря, направился в душ. «Несносный». Невозможный мужчина, который вытрепал все мои нервы. И в то же время не раз выручал из беды и проявлял заботу. Что теперь делать? Сдается одним кофе, я не отделаюсь. Осознав, что способность к быстрой регенерации завершила лечение, поднялась и направилась готовить завтрак. Омлет с зеленью и сыром, салат из свежих овощей и любимый бодрящий кофе, приправленный цитрусом. Ушла я раньше, чем мужчина вернулся из душа. Встречаться и выяснять отношения мне вовсе не хотелось. Дер Выкинуть мысли об Алекс не представлялось возможным. Весь день только мучился. А после обеда решительно отправился на тренировку, надеясь выпустить пар и вернуть относительно нормальное душевное равновесие. Возвращаясь с полигона, заметил, что в помещении, где Алекс работала, горит свет. Подошел осторожно, заглянул. Сам не знаю, почему так поступаю и что опасаюсь увидеть. Алекс была там. Сидела сначала уткнувшись в расчеты и сверяя данные, а через несколько минут вдохнула поглубже и замерла, похоже, прислушиваясь к интуиции. Меня она даже не заметила, настолько увлеклась. А я стоял и смотрел, как тень от выбившихся прядей из косы падает на лицо, как наливаются цветом искусные губы, как она чуть хмурится от того, что чувствует. Да, у нее точно выше второго уровня. Тут уже и гадать не нужно. И, пожалуй, даже хорошо, что она его скрывает. Имеет такую возможность. Так Алекс хотя бы находится в относительной безопасности. Не удержался, поинтересовался, что в ее расчетах не так. Она вздрогнула от неожиданности, чуть помедлила, решаясь, и все же приняла мою помощь». Глаза у Алекс удивленно распахнулись, когда я сообщил о возможности точечной заморозки и стали такие глубокие, словно эти самые водовороты, которые мы обсуждали. Алекс почти налетела на меня, когда собиралась домой, и удержаться уже не было сил. Если склопочу по лицу, то вполне заслуженно. Я просто сойду с ума, если сейчас ее не поцелую, сосредоточен только на этом. Почти не слыша, что она говорит, потянулся пальцами к манившей щеке. Замер, опасаясь страха, Алекс, нежелание, И сгорел в огне ее губ, мягких, податливых. Внутри плеснула лавой, обожгло до дна, а оторваться сил не хватило. Шелк ее волос, сбившееся дыхание, сумасшедший огонь, который заставил забыть, кто я. Тот первый наш поцелуй я почти не помнил. В тот момент мне так необходимо было тепло, Сила била жестко и наотмашь, и все, что я тогда мог сделать, — сдержаться и не причинить Алекс боль. Сейчас же, впитывал каждое ее движение, наслаждался лаской, пропадал и рождался снова. Никогда даже не подозревал, что все может быть так, остро и ярко. До гулкого стука в висках и ненормального желания стиснуть ее в своих руках и больше никуда не отпускать. Пожалуй, тогда Маркус был в чем-то прав. Стоит попробовать и дать себе шанс обрести счастье. С ней. С Алекс.